«Виноватый за что?» «За все эти дни. Я на него так злилась, ты понимаешь? За это, словно он сделал это со мной, а не с собой. Я даже стал его ненавидеть, его и память о нем. Теперь же ты и это мы все тебе сочувствуем. Это все, что осталось, и с этим придется жить». «А ты сказал Милли и Туму?» Мои родители. Ей казалось неудобным обращаться к ним иначе. Еще нет. Но скажу. Как же ты не проговорился Векслеру о Чикаго? Не знаю сам. Наверное, хотел получить фору. Они будут знать сами уже к утру. Джек, если ты говоришь правду, им нужно знать все. Я хочу, чтобы тот, кто это сделал за все, поплатился. И не важно, что ты собираешься написать об этом. «Послушай, Райли», — сказал я, стараясь говорить как можно спокойнее. «Кто бы это ни совершил, он уже не поплатился бы, если бы в дело не влез я и только я. Сейчас я просто хочу поговорить с полицейскими из Чикаго раньше Векслера. Только один день». Минуту мы сидели молча, а потом я продолжил. «И не делай ошибки». «Да, я хочу написать эту статью, но это не просто текст». Это я сам. Это Шон. Она наконец кивнула, и я замолчал. Хотя, в общем-то, я не представлял, как объяснить мои мотивы. Я ведь только и умею, что складывать слова вместе, так, чтобы они выглядели созвучными и интересными людям. Но внутренне я не мог этого объяснить. Все еще не мог. Впрочем, так же я знал. Райли требуется услышать от меня еще что-то. Я потому пытался дать желаемое, простое объяснение, которое, правда, не мог принять сам. Помню, тогда мы окончили школу и, казалось, отлично представляли, чего хотим от жизни. Я собирался писать книги и стать известным или богатым, а может, и тем и другим. Аж он хотел стать шефом полиции и раскрывать все городские преступления. Ни один из нас не достиг всего, чего хотел, хотя Шон продвинулся больше меня. Она пыталась засмеяться над моими воспоминаниями, но лицо все еще не слушалось ее. — Во всяком случае, — продолжал я, — в конце того лета я собирался отправиться в Париж, чтобы написать величайший из американских романов, а он ждал своего зачисления на службу. А тот договор мы с ним заключили, когда расставались. Выглядело все достаточно наивно. Соглашение состояло в том, что, разбогатев, я должен был купить Шону Порш с багажником для лыж, как у Редфорда в бегущем по холмам, ни больше, ни меньше. Все, чего Шон пожелал. Он выбрал модель. Мне оставалось лишь платить. Тогда я сказал, что это плохая сделка, поскольку мне ничего не перепадает. И он обещал, что в долгу не останется. Что он сказал? Если со мной что-то случится, ну, знаешь, если меня убьют, ранят или ограбят, то он отыщет того, кто ты -то сделал. Он уверял, что никто не сможет от него скрыться. И ты знаешь... Будь это сейчас, я бы снова подписался, верил, что он так поступит. Какое было приятное чувство. Мне показалось, что рассказ не произвел особого впечатления. Я даже не знал, стоило ли это делать. Это ведь было его обещание, а не твое, сказала Райли. Да, знаю. Я замолчал, и в это время она внимательно на меня посмотрела. Это просто я не уверен. Просто я не могу сидеть, сложа руки. И ждать я должен действовать. Должен. Подходящего слова как-то не находилось. Сделать хоть что-то, может быть. Не знаю, Райли, тяжело рассуждать на эту тему. Но я ему действительно должен. Я поеду в Чикаго. Глава десятая Гладден и еще пятерых провели в огороженную прозрачными панелями зону, располагавшуюся в самом углу судебного зала. На уровне лица в стекле имелся неширокий проем, позволявший задержанным слышать все, что говорилось в зале, а также отвечать на вопросы адвокатов или судьи. Гладден выглядел неопрятным после ночи, проведенной в тюрьме без сна. Он занимал одиночную камеру, однако доносившийся откуда-то шум, не давал заснуть, слишком уж напоминая Райфорд. Осмотревшись, он не увидел ни одного знакомого лица. Здесь не было вчерашних полицейских Делпи и Швейцара. Не увидел он и телевидение или хотя бы видеокамер. Это хороший признак. В том смысле, что отсутствие камер затруднит его идентификацию. Это воодушевило Гладена. К стеклянному боксу, огибая столы для поверенных, направлялся ржеволосый курчавый человек в узких очках. Он казался невысоким и тянулся вверх, чтобы достать проемы в стекле, так словно стоял по горло в воде. «Мистер Брисбин?» — спросил человек, выжидающий глядя на то, что доставленных в суд людей. Гладен шагнул вперед, взглянув через стекло вниз. «Краснер! Да, это я, как самочувствие!» Адвокат подал руку, дотянувшись через проем, Ладон ответил слабым пожатием. Ему не нравилось прикасаться к кому-то ни было. И только это был не ребенок, и он не стал отвечать на вопрос Краснера. — Не следует спрашивать о самочувствии человека, проведшего ночь в камере городской тюрьмы. — Говорили с обвинителем? — спросил он вместо этого. — Да, говорил. Непродолжительная беседа. «Вам снова не повезло. Заместитель окружного прокурора, который поручено дело, своеобразная женщина. Я уж имел проблемы, работая с ней. Она очень дотошна, а арестовавший вас офицер уже проинформировал ее насчет определенных обстоятельств. Так они видели это на пирсе. И так она станет биться до последнего? Конечно. Напротив, судьей нормально. Здесь все не так плохо». По-моему, наш судья единственный в этом здании, кто не имел прокурорского опыта до момента назначения. Что ж это радует? Вы получили деньги? Да, в точности, как договаривались. Так что мои в расчете. Один вопрос. Вы будете убеждать в своей невиновности сегодня или тоже все А что есть разница? Да не то что большая. В аргументации за внесение залога это может до некоторой степени повлиять на судью на дюйм или чуть больше, сдвинув его по нашему пути. В случае, если он, знаете ли, удостоверится вашей готовности отвергнуть обвинение и продолжать дальнейшую борьбу, то, хорошо, я не виновен, и сделайте так, чтобы я отсюда вышел». Муниципальный судья Санта-Моники Гарольд Найберг произнес имя Гарольда Брисбена и гладно вернулся на свое место. Краснер снова прошел вокруг стеллов, остановившись вблизи засекленного отсека, так чтобы при необходимости переговариваться с клиентом. Он назвал свое имя. Также поступила и помощник окружного прокурора Тамара Файнсток. Бегло выслушав обвинение, Краснер сообщил судье, что его клиент не признает себя виновным. Судья Найберг немного помедлил. Ему показалось немного странным начинать заявление о невиновности, причем на первой же стадии слушания. — А вы уверены, что мистер Бризбен желает подать прошение об этом? — Да, Ваша честь. Он предпочитает двигаться быстрым темпом, поскольку уверен в своей невиновности по предъявленным обвинениям абсолютно на все сто процентов. — Посмотрим, посмотрим. Судья медлил, потому что прочитал нечто, лежавшее перед ним на столе. До сих пор он так и не взглянул в сторону Гладдена. — Значит, как я понимаю, вы не собираетесь откладывать это слушание на 10 дней. Одну минуту, ваша честь, произнес Краснор, оборачиваясь к своему клиенту, и затем произнес шепотом. Вы имеете право на предварительные слушания по делу в период 10 рабочих дней суда.